17. Сказание о Датхьянче, Богу Тваштару, Всесозидателю, принадлежала корова, в имя которой источало чудесную влагу – сому. Тваштар и был хранителем сомы, но имя своей чудесной коровы и место ее пребывания он скрывал даже от богов. И только мудрый Датхьянч из рода Ангираса знал эту тайну но и он не открывал ее богам. Он, как и Тваштар, был близок Асурам, черпавшим силу в его тайном знании. Меж тем хитроумные Ашвины, божественные целители, единственные из богов, отлученные от возлияний Сомы за свою близость к людям, замыслили проникнуть в тайну, хранимую Датхьянчем. Они пришли к мудрецу и сказали – Мы хотим быть твоими учениками. Чему же вы хотите научиться у меня? Мы хотим постигнуть тайну возлияний Сомы, отвечали Ашвины Датхьянчу. И мы хотим узнать, где пребывает волшебная корова Тваштара. Но мудрец возразил, Индра, царь богов, угрожал мне, что если я открою эту тайну кому-нибудь кроме него самого, он снесет мне голову, своим оружием. Я страшусь его гнева, о, сыны Вивасвата, и потому не могу вас взять к себе в ученики. Тогда Ашвины сказали ему, не бойся, мы защитим тебя от гнева Индры. Как же вы сумеете защитить меня? Если ты сделаешь нас своими учениками, сказали Ашвины, мы спрячем твою голову так, что Индра не узнает об этом. На ее место... Мы представим тебе конскую голову, а когда Индра ее срубит, мы вернем тебе настоящую. Мудрец согласился, и они спрятали его голову, а на ее место приставили конскую. И устами коня Датхьянч поведал им тайны, которые они хотели знать. Он открыл им, что божественная корова Тваштара скрывается на Луне. Вскоре Индра узнал что Датхьянч ослушался его и тайны, скрытые от него самого, поведал Ашвинам. В гневе он снес мудрецу голову своей ваджрой. Далеко отлетела конская голова и упала в озеро, расположенное на горе Шарьяноват, на краю света. Но Ашвины исцелили обезглавленного Датхьянча, снова приставив к его плечам его настоящую голову. Тогда мудрый Датхьянч взошел на небо, а сила асуров на земле возросла непомерно, и царь богов уже не мог справиться с ними. «Сила асуров зависит от Датхьянча», – узнал Индра. Божественные мудрецы поведали ему, что только с помощью конской головы, отсеченной им у Датхьянча, он сможет одолеть своих врагов. Индра отправился на поиски и в горном озере он нашел конскую голову, исполняющую желание. Оружием, сотворенным из костей той головы, повелитель небесного царства истребил Асуров. И он узнал тогда тайну Тваштара и похитил его Сому.